Глава 14. -я. Выйдя в гостиную, мы обнаружили Айса, взволнованного и запыхавшегося, будто пешком бежал из магистрариума. Белые волосы всклочены, на обычно светлых щеках красные пятна. При виде нас, вышедших организованной кучкой из кабинета майор-мага, он назадачно выпучился. — Вы чего тут? — проговорил Айс, но тут же обратился к лорду к Ксантану, будто о существовании нас с Баскетом забыл. «Лорд-майор Мак, там!» «Надеюсь, у тебя веская причина, чтобы посещать меня утром в выходной день!» Прервал его Рафаэль, недовольный, очевидно, всем подряд. Я не удержалась от комментария, наклонилась к баскету и прошептала. «Ну да, а тебя он, значит, обязал ломиться к нему на доклад как раз в выходной». «Ну?» Многозначительно протянул Котоголовый. «Может себе позволить». «Попахивает превышением полномочий». — Если бы попахивало, — отозвался котик, — он бы не занимал должность майор-мага. — Надо же! — разочарованно фрыкнула я. А взгляд мой почему-то сполз на скрывающийся под камзолом зад лорда-майор-мага. Интересно, какой он при свете дня? Тогда ночью я могла лишь прикасаться к нему, но так и не видела. Наверное, у майор-мага очень крепкая и красивая. Стоп! О чем я вообще думаю? — Я ощутила, как от собственных мыслей щеки мои потеплели, даже захотелось обмахнуться чем-нибудь. Вот сейчас бы веер, может, дамочки из древних времен за этим их и использовали, прикрывать покрасневшее личико от нескромных мужских взглядов. И пусть на меня сейчас никто не смотрел, личико мое определенно ох, как покраснело. «Майор Мак, откуда ж ты свалился на меня?» «Итак», — поторопил Айсак Сантан, «я жду объяснений». Айс, бросив на меня короткий взгляд, помрачнел. Ему вообще не нравилась идея моего переселения в особняк майор Мага. Это невооруженным глазом видно. Может, и пришел он специально, чтобы проконтролировать и удостовериться в... не знаю в чем. «Лорд Ксантан!» — наконец снова начал маг-инспектор Тариан. «Там, в Лондогор, пребывает его величество, ледяной владыка Кристиан Фрис». Рядом мохнул баскет, а майор Маг всплеснул руками. «Что? Чего сразу не сказал?» «Я пытался!» — растерялся Айс. «Пытался он!» — прорычал майор Мак, растрепав волосы, а затем крикнул. «Альфир! Кувшин воды! Я ночь не спал!» Дворецкий Альфир вынырнул из-за колонны, как тень, которая все это время там пряталась. В руках большой кувшин, судя по напряжению Альфира, тяжелый. Едва он приблизился, майор Мак цапнул кувшин и со всей силы плеснул себе в лицо, а остатки вылил на голову. Я с отропью и полным обалдением смотрела, как по его волосам, черному камзолу и брюкам текут ручьи воды, стекая на пол и образуя там обширные лужицы. — Он спятил? — снова шепотом спросила я у Баскета. Катаголовый сдвинул мохнатые брови и покачал головой. «Смотри — Смотри! — сказал он. В следующий момент лорд Ксантан совершил какие-то пасы, послышалось заклинание на ломаном языке. «Каварканский — Коварканский! шепнул мне Котоголовый, очевидно намекая на диалект. Я кивнула на автомате, а сама продолжала наблюдать, как вокруг майор-мага возникают воздушные вихри, похожие на маленькие торнадо, и начинают носиться вдоль тела и волос. Этот магический фен высушил лорда Ксантана минуты за две. Он загреб пальцами волосы назад и оглянулся на нас с удивлением, будто не ожидал увидеть. — А вы чего стоите? — изумился он с раздражением, которое в исполнении Ксантана вообще редкость. Удивительно, что он вообще способен на такие эмоции. — А что? — не поняла я. Рафаэль бегло оглядел меня критичным взглядом. — Так ты вроде хорошо выглядишь. Благо, мне хватило проницательности выдать тебе приличное платье. — А ты? — обратился он к отоголовому. — Эм, ладно, поедешь так. Сделаем вид, что это национальная одежда котов-оборотней. — А что с моей одеждой не так? — обиделся Баскет. «Дыры на коленях и заплатка вместо кармана! Вот что!» Огрызнулся майор Мак. «Все, хватит болтать! Поехали!» Его Величество нагрянуло без предупреждения. За Рафаэлем к Сантанам пришлось буквально бежать на крыльцо, затем к дележансу, который почему-то оказался аж у фонтана, до которого метров сто. Когда сели в салон, и транспорт сорвался с места, майор Мак уточнил. «Ну да, самое время! С какой стороны он въезжает в город?» «Ворон сообщил, что с Южной!» — ответил Айс. Синеглазый ястреб выругался. Долбаные тролли! До южного выезда дольше всего!» Потом развел руки, ладони засветились, а глаза стали синими, как бушующее море. Несколько секунд он что-то шептал, глядя в никуда перед собой, потом ладони схлопнулись, а дилижанс рванулся вперед с такой силой, что нас всех буквально вжало в спинке сидений. Скорость оказалась такой бешеной, что несчастный дилижанс свистел, а на поворотах жалобно скрипел. Я с ужасом выглядывала в окно на проносящиеся деревья и дома, только и думая, чтобы навигация у этого самоуправляемого магического транспорта была идеальной. «Почему такая спешка?» — пытаясь отвлечься от скорости, спросила я. «Потому что в Ландогор едет король», — отозвался майор Мак, который, кстати, сидит рядом со мной, и я невольно чувствую жар его тела. «Ну и что?» — непринужденно спросила я. Все трое разом обернулись на меня. И я поняла, что снова ляпнула какую-то глупость. Поспешила исправиться. «Я имею в виду, эм, что случится, если мы опоздаем?» Айс у дальней стенки салона закатил глаза, а Рафаэль Ксантан нахмурился, в который раз, вперившись в меня своими синими буравчиками. «Служители магистрариума первые, кто должен встречать ледяного владыку», — сказал он сурово. «Но это же всего лишь церемония», — не успокаивалась я. Мне действительно казалось глупым вот так бросать все и нестись, роняя штаны. Только бы поприветствовать короля, пусть он трижды ледяной и четырежды владыка. Баскет, Айс и Рафаэль посмотрели на меня, как на оплоумевшую, но позицию я не сдала. Играть так играть. Я пожала плечами, хотя сделать это не так просто, когда вжимает в спинку, и отвернулась к окну. «Это не просто церемония!» — не дал мне погрузиться в задумчивость майор Мак. «Это мера безопасности!» «Хотите сказать, что король так непредусмотрителен, что поехал по селам и весям без охраны?» — хмыкнула я. «Следи за языком, Ирианна!» — предостерег Рафаэль. «Я ничего не имею в виду оскорбительного», — отозвалась я, чувствуя, как начинаю закипать от наезда майор-мага, пусть и не до конца безосновательного. Но все же он сам ведет себя слишком истерично. В его статусе и положении можно было бы допустить немного сдержанности. «Тогда как расценивать твою реплику относительно короля?» Продолжал давить майор Маг. И я уже чувствую от него не просто тепло, а настоящий жар. «Короля?» — наигранно изумилась я. «Разве реплика относится к королю?» Видимо, смысл моей иносказательной фразы по поводу непредусмотрительности до майор Мага дошел только сейчас. Что даже забавно, ведь с его умом он ест метафоры на закуску к чаю. Что на него нашло? Вожделение затуманило ум? А что нашло на меня?» и почему я его задираю? Но углубиться в мысль не успела, потому что майор Мак вдруг вцепился мне в плечо и резко развернул к себе, уставившись прямо в глаза. Не знаю, что меня напугало больше синее пламя в них, точно такое же, как тогда ночью у камина. То, что сейчас рядом свидетели, или то, как мое сердцебиение участилось, причем непонятно, от чего конкретно. «Считаешь меня недостаточно умным, Ирианна?» — проговорил он Глухо и с напором. Мне бы замолчать, но как тут удержаться, если накануне только женская честь, но и честь маг-инспектора? — Считаю, что вы слишком поддались эмоциям. — В самом деле? — Прохрипел он, продолжая сжимать мои плечи, и даже сквозь ткань платья чувствую, какие у него горячие пальцы. — Почему у мага льда такие теплые руки? — Уверена в этом, — в тон ему отозвалась я. Майор Мак набрал воздуха, чтобы сказать что-то еще, — но вдруг раздался агрессивный крик «Пусти ее!». А в следующий момент лорд Эксантана снес айс, повалив на пол дилижанса. Сказать, что я перепугалась, это ничего не сказать. Когда бы я еще увидела, как два здоровенных мага катаются по полу дилижанса, метелят друг друга и швыряются ледяными пульсарами, при этом рычат совсем неблагородно. Настоящие звери — ледяные, ополоумевшие». Баскет, похоже, такого от взрослых и серьезных магов тоже не ожидал. С ногами забрался на сиденье и вжался в спинку, вцепившись в нее когтями. Когда ко мне наконец вернулся дар речи, я выкрикнула изо всех сил. «Остановитесь! Вы с ума сошли! Перестаньте!» Я кинулась их разнимать, но не тут-то было. Они меня даже не заметили. Кто-то из них меня пихнул и отшвырнул к противоположной стене. Толчок оказался таким сильным, что я стукнулась головой о выступ канделябра. Боль растеклась по затылку, тупая, не сильная, но обидная. «Ой, да вы совсем!» — вырвалось у меня. Злость на их поведение, на то, что толкнули меня, поднялась откуда-то изнутри. Ладони мои заколола, когда опустила перепуганный взгляд, обнаружила, что свечусь. «Ну все!» — мелькнуло в голове. «Сейчас меня раскроют!» И метнула затравленный взгляд на баскета. «Но тот, похоже, свечение моего не видит». Переводит обалделый взгляд с меня на дерущихся обратно. Как так? Или только я сама способна его лицезреть? Во всяком случае, я его прекрасно видела. И в момент нападения первого огненного тролля, и в зеркале в доме тетушки Айса. Так в чем же дело сейчас? И почему Баскет никак не реагирует на мои сияющие прохладным белым светом ладони? Долго мне размышлять не дали. Движение дилижанс не замедлял, и на очередном повороте нас всех впечатало в боковую стену. Айс с Рафаэлем продолжали драться, как ненормальные. «Не смей ее трогать!» — ревел блондин, который, кажется, окончательно вошел в роль моего защитника. «Ты на кого руку поднял?» — рычал майор Мак. «Да мне плевать! Какой ты смелый!» «Не смей трогать Ирианну!» — игнорируя удары Рафаэля к Сантана, продолжал орать мой Мак-инспектор. «Да я и не трогаю!» — вторил ему майор Мак. Они осыпали друг друга ударами, воздух заполнился запахом озона и магии, пол покрылся ледяными пятнами, следами ударов магических пульсаров. Совершенно очевидно, майор Мак одолел бы Айса, как ни крути у синеглазого ястреба мощи больше и опыт внушительнее. Но то, как отчаянный, самозабвенно блондин сражался за меня, заведомо более сильным противником, вызвало прилив участия и нежности. Кто бы мог подумать, что этот задиристый парень будет так за меня вступаться». К счастью, бесконечно это безумие длиться не могло. Дилижанс вдруг резко остановился, дверца раскрылась, и маги буквально выкатились из него в пыль, продолжая метелить друг друга и поднимая облака серой взвеси. Мы с Баскетом поспешили вылезти из дилижанса и одновременно обмерли, не зная, что делать. Через секунду, когда Котоголовый склонился в глубоком поклоне, я поспешила сделать то же самое – а мужчина, который в окружении свиты и охраны оказался перед нами, произнес спокойным и одновременно властным голосом. «Никогда бы не подумал, что увижу, как майор-маг второго ранга катается в пыли с подчиненным». Это был король. Даже не имея представления о монархах, достаточно лишь посмотреть, услышать, чтобы все понять. Высокий, стройный, но не щуплый, скорее сухой и жилистый – В голубом камзоле, расшитом серебряными нитями, подол до самой земли. Белые сапоги прикрывают колени, волосы белоснежнее, чем у айса, и гладкими дорожками не ниспадают до самого пояса. Черты лица острые, а глаза белые, только черная каемка обрамляет довольно большую радужку. Монарх опирается на трость, которой пользуется скорее для вида. Еще бы, настоящее произведение искусства из белого дуба. Вокруг, снизу, до самого верха, обвивается змея цвета слоновой кости. балдашник в виде белого хрустального шара. При звуке его голоса майор Мак и Айс моментально перестали драться. Рафаэль подскочил, отряхивая пыль с камзола, и выпрямился с поднятым подбородком. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — быстро отчеканил он. «Сожалею, что вы стали свидетелем выяснения личных отношений». Надеюсь, это не испортит вам настроение от прибытия в славный город Лондогор. Речь майормага прозвучала наигранно и слишком уж пафосно, особенно после того, как они только что катались перед королевскими сапогами в пыли. Айс тем временем тоже поднялся и отвесил глубокий поклон королю. Губа разбита, на скуле красуется свежий синяк. Отлично они с майор-магом побеседовали, ничего не скажешь. Он отшагнул к нам с баскетом. Я шепнула, стараясь не очень-то поднимать головы, исследуя примеру котика, который так и стоит в почтительной позе. «Айс, это что вообще было?» «Ничего», — буркнул он. «Ничего? Да вы друг друга чуть не поубивали. Зачем ты на него вообще накинулся?» «А зачем он тебя дергать начал?» «Ну...» Я замялась. Если его так взбесил этот сравнительно невинный поступок Рафаэля, то о произошедшем ночью у камина ему лучше вообще не знать. «Во всяком случае, пока». Король тем временем продолжал беседу с Рафаэлем. «Итак, лорд-майор Макс Сантан, вы, как понимаю, хотели бы не распространяться об этом неожиданном, хотя и уморительном инциденте. Был бы премного вам благодарен, ваше величество!» С холодным достоинством согласился Рафаэль. «Кажется, короля ситуация больше забавляла, чем сердила. Может, мы и опоздали на его приезд, но очень неплохо разрядили обстановку. Я успела поглазеть по сторонам, Вокруг небольшие рощицы, деревья с голубыми и зелеными кронами. Похоже, мы так спешили, что проскочили въезд в город и встретили короля задолго до того, как он до него добрался. Поэтому здесь только его свита, охранный отряд и кучка каких-то пышно наряженных девиц, наверное, фаворитки. Я была бы совсем не против, если бы его величество оставило меня без внимания, но, к сожалению, его взгляд довольно быстро оказался на мне». И если, когда на меня смотрит Рафаэль, все мое нутро будоражится, а мысли тают, как весенний лед, то взгляд короля опустился на меня тяжелой горой. Всеми клетками я ощутила это монарх, и его магия невероятно сильна. Настолько, что мы все втроем здесь просто дети малые по сравнению с ним. «Почему я прежде не видел у вас этой очаровательной девы?» поинтересовался монарх, и я еле удержалась, чтобы не задрожать. Ваше Величество! поспешил объяснить майор Мак, вы, вероятно, забыли. Сырянный Шайн, вы уже виделись пару раз, когда мы приезжали к вам на открытый прием. Белые пытливые глаза короля Кристиана Фриза, я успела запомнить, как зовут монарха, буквально пронзили меня взглядом, просветили как рентгеном. Над ровной переносицей появилась небольшая морщина. Дорогой лорд майор Мак Сантан, произнес король, не сводя с меня взгляда. Если бы я прежде встречал эту особу, я бы запомнил. В этот момент я поняла. Король Кристиан Фрис раскрыл меня».